Невдалеке от Неаполя находилась вилла одного герцога. Оттуда открывался прекрасный вид на Везувий и на море, поэтому ее ворота были гостеприимно открыты для приезжих художников и в особенности для пейзажистов. Бертольд там часто работал в парке, а еще того чаще, уединившись в гроте, предавался своим фантастическим мечтам. Однажды он спрятался в гроте, мучимой жгучей тоской, которая истерзала ему сердце, и плакал горючими слезами о том, чтобы звезда с неба осветила его мрачную стезю, как вдруг в кустах послышался шорох, и перед гротом, словно небесное видение, возникла некая чудная жена. Яркий солнечный свет заливал ее ангельский лик. Она обратила на меня неописуемый взор. Сама святая Екатерина. Нет, что Екатерина, мой идеал. То был мой идеал, в безумном восторге. Я повергся перед нею на колени, и тут видение с приветливой улыбкой словно растаяло в воздухе. И так услышана моя горячая молитва. В грот вошел Флорентин. Его удивил вид Бертольда, который с восторженным выражением кинулся к нему на грудь. Из глаз Бертольда хлынули слезы. «Друг мой, друг мой, какое счастье, какое блаженство! Она нашлась! Нашлась!» И быстрым шагом Бертольд отправился к себе в мастерскую, натянул холст и начал писать. Словно в могучем порыве божественного вдохновения он волшебной кистью воссоздал представшее ему видение неземной красоты. С этого часа в нем совершился полный переворот. После тоски, которая прежде иссушала его душу, он воспрянул и сделался бодр и весел. Не жалея сил, он прилежно занялся изучением старых мастеров. Выполнив несколько замечательно удачных копий, он принялся за самостоятельные картины и удивил всех знатоков. О пейзажах больше нечего было и думать. Сам Хаккерт признал, что юноша наконец-то обрел свое истинное призвание. В конце концов, Бертольду поручили писать алтарные образы, для нескольких церквей. В большинстве случаев он выбирал для них радостные сюжеты из христианских легенд, но на всех его картинах сиял дивный образ его идеальной мечты. Многие находили, что лицо и фигура поразительно напоминают принцессу Анджелу т Сказали об этом самому молодому художнику, а иные хитрецы, Посмеивались, намекая, что, дескать, огненные очи прекрасные донны глубоко ранили молодого художника в самое сердце. Бертольд страшно сердился на вздорных болтунов за то, что им словно нарочно хочется стащить все небесное в земную обыденность. — Уже вы думаете, — вопрошал он, — будто такое создание — может существовать на нашей земле. Мне было чудное видение, в котором мне открылся высший идеал. Этот миг посвятил меня в таинство искусства. Отныне Бертольд жил счастливой и радостной жизнью вплоть до победоносного итальянского похода Бонапарта, когда французская армия подступила к границам Неаполитанского королевства И здесь разразилась революция, которая нанесла ужасный сокрушительный удар по всякому спокойному благополучию. В 1796-1797 годах французские войска-директории под командованием Наполеона Бонапарта одержали ряд блистательных побед над объединенными австро-сардинскими войсками в северной Италии, где был образован ряд дочерних республик. Король с королевой покинули Неаполь, был созван парламент. В январе 1799 года при поддержке вступивших в Неаполь французских войск в королевстве обеих Сицилий была свергнута монархия бурбонов и провозглашена буржуазная партином-пейская республика. Король Фердинанд IV 1751-1825 и королева Каролина Мария 1752-1814 бежали на остров Сицилию. Назначенный королем наместник Франц Пиньеттелли заключил перемирие. Однако демократические реформы не были проведены, страна должна была выплатить французской директории тяжелую контрибуцию. Все это сделало положение республики нестабильным, и в конце июня 1799 года она пала. Наместник заключил позорное перемирие с французским генералом, а вскоре прибыли французские комиссары, чтобы получить назначенную для выплаты сумму. Наместник сбежал, спасаясь от народной ярости. Народ же решил что и наместник, и парламент, словом, все, кто должен был защищать город от вражеского нашествия, бросили жителей на произвол судьбы. Тут рухнули все устои, на которых зиждется общество. Ринувшись в анархическое буйство, чернь попрала порядок и законность, и с кличем «За святую веру» Безумные орды понеслись по улицам, грабя и поджигая дома знати, которая, как считали эти толпы, предала их на милость врага. Напрасно Молитерно и Рокко-Романо! Эти любимцы народа, избранные им в предводители, пытались обуздать безумие. Уже были убиты герцоги Делла Торре и Клементи и Филомарино, но чернь все еще не утолила своей кровожадности. Молитерно, 1774-1840, итальянский генерал, в январе 1799 года принял в Неаполе титул народного генерала. Пытался организовать вооруженное сопротивление французам, Затем, однако, перешел на их сторону и стал членом правительства Партенопейской республики. Бертольд, полуодетым, едва успел выскочить из горящего дома, как тут же на его пути показалась толпа, которая, сверкая ножами, с горящими факелами, мчалась ко дворцу герцога Т. Юношу приняли за одного из своих и увлекли за собой. За святую веру вопили безумные, и спустя несколько минут герцог, его слуги и все, кто оказывал сопротивление, были убиты. А самый дворец заполыхал со всех сторон, охваченный пожаром. Бег толпы увлекал Бертольда все дальше и дальше вглубь дворца. Он быстро пробежал раскрытые нараспашку комнаты. Ему снова грозила опасность погибнуть от пожара, И он тщетно искал выхода. Вдруг, впереди, послышался испуганный вопль. Бертольд бегом кидается в залу. Перед ним женщина бьется в руках оборванца, но тот крепко держит свою добычу и уже приготовился пронзить ей грудь ножом. Это принцесса! Идеал Бертольда! Не помни себя от ужаса, Бертольд ринулся к ним, схватил оборванца, за горло повалил, его же ножом перерезал ему глотку, принцессу на руки, бегом промчался через пылающие залы, выскочил на лестницу, сбежал по ступенькам и вон из дома на улицу, на перерез бурлящей толпе. И все это было сделано в одно мгновение. Никто не остановил бегущего Бертольда. Такого, почерневшего от копоти, с окровавленным ножом в руке, в растерзанном платье его принимали за убийцу и грабителя, который уносит с собой свою законную добычу. Где-то среди заброшенных закоулков города, под сенью ветхих стен, куда он прибежал, спасаясь от опасности, словно под влиянием какого-то инстинкта, Бертольд рухнул на наземь, и потерял сознание. Когда он очнулся, то увидал принцессу. Склонясь над ним, она остуденной водой смачивала ему лоб. «О, слава богу!» — пролепетала она чудным нежным голосом. «Благодарение святым! Ты очнулся, мой спаситель! Жизнь моя!» Бертольд приподнялся, Он был точно во сне, оцепенелым взглядом он воззрился на принцессу. Да, то была она, прекрасное небесное видение, которое зажгло божественную искру в его душе. — Возможно ли? Правда ли это? Неужели я еще жив? — воскликнул он. — Ты жив! — отвечала ему принцесса. — И отныне живешь для меня. То, о чем ты не смел даже мечтать, сбылось каким-то чудом. — О, я знаю, кто ты! Ты немецкий художник Бертольд, ведь ты полюбил меня и прославил в своих лучших картинах. Разве могла бы я стать твоею? Но вот я твоя, навеки вечные. Давай убежим, ах, убежим с тобой!» Странное чувство пронзило вдруг Бертольда при этих словах принцессы. Словно внезапная боль развеяла его сладкие сны. Но когда обхватили его белоснежные руки прелестной красавицы, и он сам, очнувшись в ее объятиях, прижал ее к своей груди, он вдруг весь затрепетал от неведомого сладостного чувства, и, ощутив себя наверху земного блаженства, в безумном восторге воскликнуло «нет». Необманчивую мечту! Жену мою я держу в своих объятиях и никогда больше не выпущу. Она утолит во мне жгучую и ссушающую тоску. Бежать из города не было никакой возможности. Французское войско стояло у ворот, и народ три дня держал оборону, не давая врагу вступить в город, несмотря на то, что не имел ни должного вооружения, никакого бы то ни было руководства в конце концов бертольд с анджелой перебрались из своего убежища в другое потом в третье и таким образом выбрались на волю охваченная пылкой любовью к своему спасителю анджела не захотела оставаться в италии ради бертольда она была согласна чтобы родня считала ее умершей у анджелы было с собой алмазное ожерелье и драгоценные перстни, и в Риме, куда после долгих странствий попали оба путника, они на эти драгоценности смогли купить себе все необходимое. Таким образом, они благополучно добрались до Южной Германии, в город М. Мюнхен, столица Баварии. Бертольд хотел там поселиться и зарабатывать на жизнь своим искусством. Не ли Это было такое небывалое счастье, о котором Бертольд не мог и мечтать. Подумать только, сама анджела это чудное небесное создание, красавица, идеальная мечта художника, вдруг стала его женой, вопреки всем преградам, которые жизненные обстоятельства воздвигли между ним и его возлюбленной. Бертольд и впрямь никак не мог поверить, своему счастью, и наслаждался этим блаженством, пока внутренний голос не стал все громче и громче напоминать ему о том, что пора бы уже ему вспомнить о своем искусстве. Он решил, что большая картина, которую он должен был написать для церкви Девы Марии, создаст ему известность в М. Замысел картины был прост — бертольд хотел изобразить марию и елизавету на лужайке среди чудного сада вместе с играющими в траве младенцами христом и иоанном однако как не щился он увидеть духовным зрением идеальный замысел будущей картины образы ее представлялись ему расплывчато как во время пережитого им злосчастного кризиса и вместо царицы небесной Перед его мысленным взором вставала, увы, земная женщина, жена его, Анджела, в каком-то чудовищно искаженном облике. Наперекор тем таинственным страшным силам, которые хотели подчинить его своей власти, он все-таки приготовил краски, начал писать, но воля его была сломлена, и все его страдания, как и тогда, оставались беспомощными потугами неразумного младенца. Все у него выходило безжизненным и застылым, и даже Анджела, Анджела — его идеал. Она сама ему позировала, но сколько он не пытался написать ее портрет, ничего не получалось. С полотна на него — Таращилась стеклянными глазами мертвая восковая кукла. И тут в душу Бертольда все сильнее стало закрадываться безнадежное уныние, уничтожившее в конце концов всю его жизнерадостность. Бертольду расхотелось работать, да он уже и не мог, и постепенно он впал в нищету, которая тем более угнетала его что анджела ни разу не проронила ни единой жалобы душу мне разъедали нескончаемые мучения от несбывшихся надежд от непрестанного непосильного напряжения, которое всякий раз оказывалось тщетным я вскоре пришел в состояние близкое к настоящему помешательству. У нас родился сын, и это довершило мо уничижение Долго копившаяся обида вырвалась наружу яростным озлоблением. Она, она одна виновница моего несчастья. Нет, она не воплощение моего идеала. Мне на погибель она обманом приняла обличье того небесного создания. В бешеном отчаянии я проклял ее и невинного младенца. Я обоим желал смерти, чтобы избавиться от невыносимой муки, которая точно калеными ножами бередила мне душу. И вот во мне зародилась адская мысль. Напрасно читал я на покрывшемся смертельной бледностью лице Анджелы в ее слезах отражение моего безумного святотатственного умысла. «Ты сломала мне жизнь, окаянная баба!» Заорал я на нее и отпихнул от себя ногой, когда она без сил упала передо мной на наземь, обнимая мои колени. Жестокое и безумное обращение Бертольда с женой и ребенком привлекло к себе внимание соседей. Они донесли об этом в полицию. Его хотели арестовать, но когда полиция пришла в дом... Оказалось, что и он, и жена с ребенком куда-то бесследно исчезли. Вскоре Бертольд объявился в «Н» в Верхней Силезии. К тому времени он как-то уже избавился от жены и ребенка и бодро принялся писать свою картину, которая никак не получалась у него в «М». Однако он успел закончить только Марию, и младенцев Христа с Иоанном, как вдруг с ним приключилась ужасная болезнь, которая чуть было не свела его в могилу. Впрочем, он и сам желал тогда умереть. Люди, которые за ним ухаживали, понемногу распродали все его принадлежности, не исключая и неоконченной картины, и, едва оправившись после болезни, Он покинул эти места жалким и хворым нищим. Впоследствии он кое-как добывал себе пропитание, пробавляясь на стенную росписью, когда ему перепадал какой-нибудь заказ. История Бертольда заключает в себе нечто ужасное и зловещее, — сказал я профессору. Я считаю его хоть он сам прямо этого и не говорит, за отпетого преступника, убийцу своей ни в чем не повинной жены и родного сына. «Он глупец и сумасшедший», — отвечал на это профессор, — «и я не верю, чтобы у него хватило духу на такой поступок. На этот счет он никогда не высказывается с определенностью, И тут все остается под вопросом, может статься, он только воображает себя, будто повинен в смерти жены и сына. Сейчас он опять молюет мрамор. Нынче ночью он будет заканчивать алтарь. Тогда он будет в хорошем настроении, и, может быть, вам удастся выведать у него побольше об этом щекотливом вопросе. Должен сознаться, что после чтения записок, из которых я узнал историю Бертольда, у меня мороз по коже прошел при одной мысли, как я среди ночи останусь наедине с этим человеком в пустой церкви. Мне почудилось вдруг, что, несмотря на все его добродушие и сердечную простоту, в нем все-таки проглядывает какая-то чертовщина и потому я решил лучше не откладывать дело, а переведаться с ним при свете ясного дня. Я застал Бертольда, когда он, стоя на помосте, крапил краской стену, чтобы получились мраморные прожилки. Казалось, он был погружен в угрюмую задумчивость. Взобравшись к нему наверх, я молча стал подавать ему горшочки с красками. Он обернулся и с удивлением посмотрел на меня. — Я ваш подручный, — сказал я тихо. Он невольно улыбнулся. Тогда я нарочно заговорил о его жизни, чтобы показать ему, что я все уже знаю. А он, по-моему, решил, что сам тогда ночью обо всем мне рассказал. Потихоньку да полегоньку... Я подводил дело к той ужасной катастрофе, а потом вдруг прямо и брякнул. Так стало быть, вы в припадке безумного умопомрачения убили свою жену и ребенка? Тут он выронил горшочек с краской и кисть, и, вперив в меня ужасный взор, закричал, потрясая воздетыми руками, — Чисты эти руки! и не запятнаны кровью моей жены и сына. Еще одно такое слово, и я вместе с вами брошусь с лесов и размозжу обе наши головы о каменный пол церкви. Момент был такой, что я действительно очутился в довольно-таки странном положении. И я решил ввернуть на удачу что-нибудь совсем неожиданное — — Ах, взгляните-ка, милый Бертольд! — произнес я как можно спокойней и хладнокровней. — Какие безобразные подтеки получаются от этой темно-желтой краски! Он глянул и начал замазывать пятно. А я тем временем потихоньку спустился с лесов, вышел вон из церкви и отправился к профессору заранее приготовясь что он будет потешаться над тем как мне по делом досталось за мое любопытство коляску мою уже починили и я покинул г взяв на прощание с профессора вальтера слово что он мне сразу напишет обо всем что бы ни приключилось с бертольдом прошло кажется около полугода как вдруг я и в самом деле получил от профессора письмо, в котором он пространно изливался насчет удовольствия, полученного от нашего знакомства. Вот что он написал о Бертольде. Вскоре после вашего отъезда с нашим чудаком-художником стали происходить удивительные вещи. Он вдруг очень повеселел и превосходно дописал свою незаконченную картину и все дивятся на нее еще пуще прежнего. Потом он вдруг исчез, и поскольку он ровным счетом ничего с собой не взял, а спустя несколько дней на берегу реки О нашлась его шляпа вместе с дорожным посохом, то мы все теперь думаем, что он верно сам лишил себя жизни. Река О... Oder